«Чего ты нервничаешь, командир?» Ангел же четко сказал своим ублюдкам, чтобы ждали его на хазе. «Значит, он приедет туда, а следом заявимся и мы. Может, Баскака отзовем?» «Нет, пусть пока побудет там, где его оставили. Мы же не знаем, где хаза бандитов. А если она на хате или рядом в доме ангела?» Прапорщик засомневался. «Вряд ли. Там менты все ошмонали» и раненого держать там опасно. Нет, хаза где-нибудь на окраине, в какой-нибудь мутной глуши типа брошенных бараков или домов, там, куда менты не суются. Возможно, так. Ангел вновь набирает номер. Ну-ка, дай мне второй динамик. Вставив в ухо дополнительное приспособление, теперь и майор Гончаров мог слышать разговор бандита. А Ангел набрал номер Цеймана. «Шеф, это я». Спецназовцы услышали немного хрипучий голос явно не молодого человека. «Узнал, что у тебя с ментами?» «Ничего, им сейчас не до меня. Сняли показания, алиби следак интересовался, но все это вяло. Мусора подавлены и растеряны, это заметно». «Да? Ты сейчас где?» «У РВД отправил ката с бесом на хазу, не пойму, зачем вы их сюда присылали». «Это мое дело, давай ко мне...» «Но осторожно, убедившись в отсутствии хвоста. Бумер свой бросишь, не доезжай до дома. Не менее квартала пройдешь пешком, понял?» «Понял, Карл Густавович. Давай, я жду тебя». Связь прекратилась. БМВ плавно тронулся с места, объезжая зеленую зону. Майор снял наушник, передал его прапорщику. «Так, дело продвигается. Карл Густавович, шеф!» Прапорщик пожал плечами. «А черт его знает. Может, шеф, а может, так себе. Проверим». Гончаров повел Ниву за БМВ. Ангел чувствовал себя уверенно, ни о каком хвосте он даже и не думал. Поэтому Нива проследовала за ним до стоянки возле супермаркета спокойно, а вот дальше сопровождать бандита не могла, не ехать же за ним тихим ходом. Майор принял решение. «Давай, Петя, следуй пешочком за Ангелом, определишь дом и подъезд, куда он войдет, подашь сигнал мне, я подъеду». — Определи место, откуда вы могли бы прослушивать встречу Карла Густавовича с нашим ублюдком. Вопросов нет. Влас покинул Ниву и направился следом за Ангелом, который, оставив бумер на стоянке, решительно направился на улицу маршала Конева. Никаких мер безопасности, которые от него требовал предусмотрительный Карл Густавович, бандит не соблюдал, а зря. На этот раз чутье Ангела притупилось. В тот момент, когда он должен был быть предельно осторожным. Майор успел выкурить сигарету. Когда заверещал его сотовый телефон, звонил в лаз, Гончаров ответил Слушаю. Ангел вошел в четвертый подъезд дома номер 38 по улице маршала Конева. Поднялся на шестой этаж, вошел в квартиру номер 242, на которой красуется табличка Цейман Карл Густавович. Так ты что, до хаты его сопроводил? А что? если такая возможность имелась. Только он лифтом поднимался, а я лестницей. И ты уверен, что тебя никто не заметил? Может, и заметили, но я поднимался выше и позвонил в дверь номер 250. Никто не открыл. Покурил на площадке, спустился вниз. На улице мужик с собакой. Я к нему, мол, Федотковского из 250-й квартиры он не знает. Тот ответил, что нет, я и ушел. — Ну, Влас, гусаришь, как ангел, прапорщик возмутился. «Нашел, с кем сравнивать». «Ладно. Площадка для прослушки есть?» «Есть. Подъезжай к противоположному дому. Там сейчас машин стоит немерено, но свободные места для парковки есть. Я тебя встречу». «Не рискованно?» «Да нет, гончар, все нормально. Поторопись». Майор припарковал Ниву там, где обозначил ей стоянку «Власенко». «Действительно, в этом своеобразном проходном дворе между двумя новыми четырнадцатиэтажными зданиями и машин людей было полно. Влас сел в салон, тут же взявшись за прослушку. Я прикинул, два окна и лоджия 242-й квартиры должны выходить во двор, даже если бандюки и устроятся на другой стороне, игла достанет их». Гончаров посоветовал, «меньше болтай, больше делай». «Да все готово, держи свою затычку». Он передал командиру группы провод со вторым дублирующим динамиком, и тут же офицеры услышали. «Завершать работу», — говорил хрипловатый голос. «Завершать по-умному? Маркиза убрать? Тихо, ночью. Ночью же и похоронить надежно. Самому заняться похоронами супруги. Можешь запить на недельку. Акции прекращаем». На хазе держишь только ката, зуба, беса и губу. Типа дневальных, чтобы следили, как бы посторонний туда не забрел. Форму и дубинки рот уничтожить. Всем находиться, можно сказать, в отпуске. «Вот, возьми», — раздался звук открываемого сейфа, что-то упало на стол. «Здесь бабки на два месяца вперед с твоей увеличенной суммой. Рассчитай парней». Когда вокруг тебя успокоится следствие, займешь место брынзы. Ведь ты специально подставил его. Но признайся, будь хоть раз откровенным до конца. Ангел не признался. Никого я не подставлял, и с вами откровенен всегда. Ведь я не стал отрицать, что вместе с таджичками решил замочить Ексению, Ксению. А мог и не говорить о ней. Ладно. Это хорошо, что стоишь на своем до конца». «Такой ты мне и нужен. Все, иди. Займись похоронами своей любимой женушки далее по плану. Будешь нужен вызову», — ангел ответил. «Благодарю за доверие, шеф. Вы не пожалеете, что приблизили меня». «Надеюсь. Но иди. Разговор с тобой утомил меня. Какой ты тяжелый человек, Эдуард. Да дверь хорошенько захлопни». Рудный вышел из квартиры, а затем из подъезда, не оглядываясь, пошел к стоянке. Майор приказал, «Влас, бери прослушку и на улицу продолжай слушать квартиру таинственного Карла Густавовича. Я за ангелом. Как узнаю, где находится их хаза, заберу тебя. Или оставлю на ночь. Не жмурься. Клади аппаратуру в спортивную сумку и вперед». Прапорщик с прослушивающим устройством занял позицию на скамейке одного из подъездов, Майор выехал со двора Карла Густавовича Цеймана. Минут через сорок гончаров вызвал Власенко. «Влас, гончар, что-нибудь услышал?» «Да не что-нибудь, а такое, что вполне может объяснить очень многое, если не все, связанное с развязанными в городе массовыми актами насилия». «Серьезно?» «Такими вещами не шутят, сам убедишься, когда прослушаешь пленку. У тебя как?» «Нормально, прокатился за ангелом». Его иномарка привела меня на окраину города. Местечко достаточно мутное и темное, много домов, вероятно, вскоре подлежащих сносу. В одно из таких зданий и зашел клиент. Первый этаж явно обитаемый и укреплен. Прапорщик спросил, что значит укреплен? На окнах решетки, дверь металлическая, и это, заметь, в здании, готовом рухнуть в любую минуту. Я сейчас нахожусь рядом. Что происходит внутри, знать не могу одно точно — Там не менее четырех человек, включая ангела и не считая некоего маркиза, который, скорее всего, тоже здесь. Но, думаю, проследить и послушать домик следует. Жаль, у нас один прибор. Но, насколько помню, раненого бандита господин Цейман приказал убрать ночью. Значит, вечерком передислоцируешься сюда, — Власенко заметил. «Согласен, но не уверен, что ты не изменишь своего решения после того, как прослушаешь запись разговора Карла Густавовича с неким Валентином Савильевичем. «Посмотрим, жди, я подъеду к тебе». Отключив связь с Власенко, майор вызвал Шарипова, контролировавшего дом Ангела Рустам. «Да». «Какие дела?» «Тишина». «Давай снимайся оттуда и двигай на окраину города улицы Дубровка. Увидишь нашу Ниву, прыгай в тачку, получишь новую задачу». «Принял командир». «Давай». Пока капитан Шарипов добирался на попутках до окраины города, «Ангел» вышел из бандитской хазы, сел в БМВ и укатил к центру. Гончаров проводил взглядом уходящий бумер, но остался на месте». Сейчас спасти ангела не имело смысла, так как тот должен заняться похоронами своей второй жены, а этот процесс для работы спецов никакой ценности не представлял. Спустя 35 минут правая дверь нива открылась, и в салон сел Шарипов. Майор тут же начал инструктировать заместителя. «Дом, левее, с решетками на первом этаже видишь?» Капитан утвердительно кивнул головой. «Так вот, Рустам, контролируешь его». «Позицию для наблюдения определишь сам. Обо всем, что будет здесь происходить, доклад мне», — Шерипов спросил. «Здесь что-то может произойти?» «Не знаю, но именно в этом доме основная база бандитов, совершающих погромы и убийства мирных людей». «Следовательно, там могут находиться и те, кто уничтожил мою семью». Майор взглянул на капитана, последний выглядел спокойно, но мрачно, Гончаров произнес. «Все может быть, но никакой гарантии в этом нет». Так что предпринимать какие-либо действия против находящихся внутри дома отморозков запрещаю. Понял, Вадим. Работай спокойно, не волнуйся, я владею собой. Это хорошо, тогда я поехал к Ласенко, У нашего прапорщика опять интересные новости. Как оценю информацию Власа, подъеду сюда. Капитан покинул салон Нивы и пошел в сторону полуразвалившихся бараков, мгновенно перевоплотясь в человека, собирающего то ли бутылки, то ли предметы, которые можно куда-нибудь сдать. Пусть за мелочь. У Баскака даже сумка в руке оказалась. В машине майор не видел ее. Наверное, держал в кармане, но как догадался взять ее с собой? Интуиция? Может быть. Но рассуждать на пустую тему у Гончарова просто не было времени. Он включил заднюю передачу и начал медленно подавать назад, пока не нашел проулок, напротив которого развернулся и поехал к улице маршала Конева. Власенко, прослушивающий и записывающий недавно состоявшийся крайне интересный разговор Карла Густавовича с неким Валентином Савельичем некоторое время слушал тишину, вернее эфирную тишину, в квартире 242, дома 38. Неожиданно издал сигнал вызова сотовый телефон. Прапорщик взглянул на дисплей. «Странно. Номер, высветившийся на мини-экране, Принадлежал Антонине Сергеевне, матери Надежды. А он запретил ей звонить? Значит, произошло что-то неординарное, прапорщик ответил. Слушаю. Петя? Надежда, что-то случилось? Да, но сначала как ты. Я в полном порядке. Давай, выкладывай, что произошло у тебя? Женщина рассказала, что утром, выйдя из дома в магазин, встретила тех парней, что требовали у нее деньги за сдачу квартиры. Они сказали петь, что обстановка изменилась, и деньги им нужны немедленно, месяц ждать не могут. Дальше? Ну, что дальше? Сказали, чтобы приготовила пять тысяч к вечеру 28-го числа. К понедельнику? Да. Время и место встречи указали? Нет, сказали, что перезвонят. Прапорщик на секунду задумался, затем сказал. Вот что, позвонят, скажи, что будешь ждать их в квартире на улице Жукова, в той самой, из-за которой эти придурки наехали на тебя, в 18.00». Заикнуться о милиции ответишь не дура, сама все понимаю. Но отдам только половину запрошенной суммы. И этого достаточно. Заодно, мол, обговорите дальнейшее сотрудничество. И будь, пожалуйста, пожестче с ними. Две с половиной штуки и ни цента больше. Или вообще ничего, пусть сами обращаются к ментам. На этом разговор прекрати. Будут звонить, не отвечай, тебе ясно? Надежда ответила. Ясно-то ясно, но что потом? А если они моих девочек на улице перехватят? «Из дома эти дни до встречи никому не выходить. В 17.00 понедельника ты должна быть в квартире. Попроси какую-нибудь подругу сопровождать тебя до улицы Жукова. Свою Ауди со стоянки не бери, воспользуйся общественным транспортом, никаких такси. Я встречу тебя в подъезде, так что твоя задача без происшествий добраться только до дома, остальное моя работа». «Что ты имеешь в виду?» «То, что решу все твои проблемы». «Ты уверен?» «Тебе больше нечего сказать мне, только задать, извини, совершенно неуместный вопрос?» После недолгой паузы Надежда произнесла. «Мне есть что еще сказать тебе?» «Так говори. Я соскучилась. Вот это уже лучше все. Петь, я, наверное, полюбила тебя. Глупо, да? А что в нашей жизни не глупо? Вот я тоже чувствую, ты мне не безразлично, но об этом поговорим позже, обещаю. У нас будет достаточно времени, чтобы разобраться в своих чувствах, а сейчас...» Извини, у меня работа. Да, да, Петь, конечно, до встречи 28 июня. Да послезавтра, дорогая, и помни все, что я тебе сказал насчет порядка ожидания встречи, а главное о том, как и когда следует подойти к дому на Жукова, я не забуду. Вот и хорошо. Целую. Пока. Пока, Петь. Прапорщик отключил мобильник как раз в тот момент, когда на площадке остановилась Нива Гончарова. Майор видел, как Власенко с кем-то разговаривал по телефону, и этим кем-то наверняка являлась его надежда. Да, суть по всему, попал в на любовном фронте крепко. Как это обычно бывает на войне, когда события развиваются непредсказуемо и стремительно путая всю ранее выработанную на конкретный бой тактику. Власенко, подняв сумку, подошел к вездеходу, забрался в салон. Майор спросил, «Если не секрет, господин прапорщик?» «С кем это вы мило беседовали по мобильнику, когда во все уши должны были слушать квартиру Карла Густавовича Цеймана?» Прапорщик скосился на Гончарова. «Опять подкалываешь, командир, не надоело!» «Никто Петя не собирается тебя подкалывать, так что изволь, как положено, ответить на заданный вопрос». «Есть, господин майор», — Власенко поведала встреча Надежды с вымогателями, закончив вопросом. «Надеюсь, ты дашь мне пару часов утрясти эту проблему?» Гончаров укоризненно покачал головой. «И что за город? Для непосвященных какая-то бандитская мекка. Дать-то время защитить женщину я тебе, конечно, дам. А один справишься?» «Не опускай меня, командир, а?» «Ладно, ладно. Значит, 28 числа в 18.00 на твоей квартире по улице Жукова. Да?» Хорошо, действуй, а теперь давай, о той новости, что с твоей точки зрения может кардинально изменить обстановку. Прапорщик уточнил: Не может. А меняет ситуацию, по крайней мере, объясняет ее. Включай шарманку, послушаем, что же такого ты услышал? Власенко перемотал пленку записывающего устройства, работающего одновременно с включением микрофона, нашел клавишу воспроизведения. В салоне раздался голос хриплого мужчины. «Валентин Савельевич Цейман». «Слышу, что Цейман. Что же это наши ребята оплошали, а?» «Но кто знал, что в самое неподходящее время появится мент? Ангелу пришлось стрелять. Другого выхода не было. Маркис ранен. Наш врач утверждает, что раненому нужна госпитализация». После непродолжительной паузы Валентин Савельевич приказал «Так госпитализируй его, так, чтобы концов не найти». Я уже отдал распоряжение на этот счет. Сегодня в ночь маркиз исчезнет, родственников обработаем позже. Отрабатывай и учти, с утра 27-го числа наши боевики в городе должны залечь на дно до особого распоряжения, хазу уничтожить, кстати. Дом подключен к газовой магистрали? Подключен, пока. Вот и отлично. В нем вполне могли обитать бомжи. Тем более наших парней наверняка кто-то возле Хазы видел. А бомжи народ неосторожный. Нажрались, чайник на плиту поставили и уснули. А с просонья, скажем, поутру кто-то решил прикурить. В результате взрыв — это надежнее, чем вывозить оттуда все оборудование и принадлежности. Хриплый голос проговорил. «Я все понял». Валентин Савельевич уточнил приказ. «Но акцию провести в понедельник». «Ясно». «И повторяю, с утра, 27 июня, наших в городе не должно быть не слышно и не видно. В воскресенье у меня в муниципальном центре встреча с избирателями», — хрипый голос хихикнул. «Будете говорить о разголе бандитизма и национализма в городе?» «Да, Карл Густавович, именно об этом и о том, что действующая власть либо не может, либо не желает навести порядок». «Его наведем мы». Там кое-какую статистику по преступности заместитель Поликарпова сбросит. Хороший доклад получится. Ну, а после, где-то через недельку, еще волну погромов пустим. На этот раз против вьетнамцев. И так до выборов. Это должно принести нам успех. Должно. Кстати, надо бы начать подыскивать человека со стороны, чтобы полностью рассчитать наших парней. Как считаешь, Карл Густавович? Хрипловатый голос Цеймон ответил... «Я думаю, если заплатить ангелу и приподнять его в смысле какой-нибудь должности, то он сам решит все проблемы. Это удобнее и тем, что он останется под рукой и под полным моим контролем. Одно неверное движение, и...» Валентин Савельевич не дал договорить помощнику и казначею. «Я понял тебя, согласен, а милиция...» «Серьезно отрабатывает рот?» — Цеймон хихикнул. «Как же иначе, если мы работаем под них?» «Да, Петру Федоровичу Миткину не позавидуешь, но хватит разговоров. Выполняй поставленную задачу, и до утра 28 июня никакой связи. Мне надо подготовиться к встрече с избирателями. В понедельник доложишь по маркизу, Хази и группировке». «Я все понял. Удачи вам, Валентин Савильевич. Тебе того же, отбой». Разговор оборвался». Майор сидел задумавшись, прапорщик, приглушив звук, закурил. Гончаров спросил, что-нибудь интересное еще будет? Только то, что Цейман свяжется с Ангелом и передаст приказ прибыть к нему сегодня в 20.00, соблюдая прежние меры безопасности. Наверное, поставит задачу по взрыву здания, да передаст деньги. Возможно, вместе с Цейманом в квартире кто-нибудь находится? Да, есть кто-то. Кому-то старик обращается, но тот ни разу голоса не подал. Шаги слышались, голоса нет, но он присутствует». «Да», — прапорщик взглянул на майора. «И что думаешь по поводу телефонного разговора уважаемых Карла Густавовича с неизвестным Валентином Савильевичем?» Гончаров, глядя в зеркало салона, поправил волосы. «А то, что все встало на свои места?» «Выборы? Они самые». Сейчас июнь, конец июня, а в сентябре первый тур на пост губернатора области. Поликарпов, действующий глава администрации, видимо пользуется поддержкой местного населения, и некий Валентин Савильевич очень хочет сместить Поликарпова и занять его место. Используя для этого организованную им же дестабилизацию в областном центре, при этом грамотно строят действия собственной боевой группировки, под действие местного отделения русского освободительного движения. Тоже назвали организацию, от нее на километр смердит шовинизмом и национализмом. Вот Миткин расплачивается за свою глупость, а для милиции этот род просто находка, она будет крутить ребятишек из этой организации, пока те не сознаются во всем, даже в причастности к убийству Улафа Пальма, Несмотря на то, что большинства из них в то время еще и на свете не было. Так, с этим ясно. Теперь надо узнать, что за мразь метет на место Поликарпова. Но это не проблема. Дуй в ближайший киоск «Союз печати» и купи несколько последних номеров местной прессы. А я тут обдумаю план наших дальнейших действий.